Вот это да, от сознания открывающихся перед ним перспектив Трикс даже забыл, что нужно бояться. Пусть пока он находится на самой нижней ступени, но все еще впереди. В княжеский дворец щавел и Триксов шли через радужные ворота. Острословыми, называемые леденцовыми. Широкий, карета могла проехать свободно, проем в стене из кричневого камня был накрыт сверху аркой из разноцветного стекла. бросающий вниз разноцветные веселые тени. Таков уж был замок, построенный первым графом Диланом, сладкоежкой, обогатившим мир афоризмами. В сахаре вся сила. От халвы еще ни у кого ничего не слиплось. И пей сироп, и жуй шербет, и сбежишь немало бед. Говорили также, что превыше своих немалых магических способностей и необходимого любому правителю искусство интриговать. Князь Дилон ставил и изобретённый им рецепт варенья из помидоров, и искусство выпекания горячих булочек с мороженым внутри. Как ни странно, но прапрадедушка Кенгинетианы, при всей любви к сладкому, доходивший до того, что даже мясо он ел только тушёное в меду. При жизни был сухим, худощавым человеком, а вот притворный его, вынужденный подражать господину, по большей части отличались невыдаенными размерами талии. и отдышкой. И до сих пор могучая магия. А как поговаривают некоторые, запечатлённый в городе дух княги неустанно подстегивал население к потреблению сладостей. Особенно страдали от этого те, кто живёт в дворце, и знать, и придворные, и простолюдины. Люди сильные духом боролись с искушением. Более слабовольные регулярно отправлялись в пешее паломничество или если позволял кошелек, в модный похудальный лазарет Гюач, на границе с Самаршаном. В Гюачи их за немалые деньги держали в заперти, давая на завтрак половинку яблока, на обед наливая тарелку процеженного капустного отвара, а на ужин позволяя съесть половинку моркови и два стебля сельдерея. В общем, все то же самое, что имеет самый бедный и ленивый крестьянин. Впрочем, крестьянину никто не ставит по утрам клизму. И все-таки, некая печать в пухлости неизбежно появлялась на обитателях дворца. Вот и стражники, несшие караул дверей, были широкоплечими и толстощекими. Живот прикрывали крепкие стальные панцири. Волшебник Родион Щавель и его ученик Трикс Алие. Сухо возвестил Щавель, когда они с Триксом прошли в ворота, к Регенту Хасу. по делам государственной важности, не терпящим отлагательств. Двое стражников остались у ворот. А двое без лишних слов зашагали рядом с волшебниками. Укрытый высокими стенами двор замка был так огромен, что походил на маленький город. Здесь имелись и несколько храмов, и прижившаяся к крепостной стене домишки прислуги и казармы стражников, и даже небольшой базар, на котором продавалась всяческая всячина. Румяная кухарка несла не, не прикрытую через плечо связку битых, но не ощипанных кур. Рядом поварёнок тащил истошно визжащего поросенка. Навстречу им двое плечистых мужчин в коричневых одеждах, где лизалотарии со звенящими по уставу колокольчиками на шлепах, несли огромную деревянную бодю. Впрочем, запах был бы ещё действием звона. Залотарям любезно уступали дорогу. По двору сновала в основном прислуга. Но попадались и аристократы, старательно делающие вид, что они замечают окружающие кутюрьмы. «Что поделать?» – пробормотал Щавель. «Чем больше знать и тем больше требуется черни. Закон природы». Трик вспомнил вечно суетящихся в их родовом замке слуга кивнул. «Вот почему я крайне неодобрительно отношусь к человеческой прислуге», – продолжал Щавель. «Истинно свободен может быть лишь тот человек. не обременяющие себя услугами посторонних. Трикс вспомнил долгие дни, проведённые за уборкой, мытьём полов, приготовлением обедов, за точкой карандаши и стиркой одежды, и вздохнул. О, это были очень долгие 3 дня. Стражники довели их до входа в главное здание дворца, где стояли уже другие охранники, княжеской гвардии. В большинстве своём наниты из северных варваров и горцев. Шавель повторил свою речь. Один из охранников удалился, через минуту вернулся с церемониемейстером, с которым у Шавеля завязался оживлённый разговор. Трикс маялся, переступая с ноги на ногу и разглядывая жутковатого вида боевой топор, висевший на поясе его охранника-варвара. Потом решился поднять глаза повыше и увидел, что молодой варвар сробкостью разглядывает книжечку заклинаний в его руке. три экспресс санился и покрепче жалверный айпот. Пошли, откликнул Ушавин. Легион примет нас во внутреннем саду. Вслед за церемониеместером они прошли длинной анфиладой, поражающих своей роскошью зал. Стены украшали огромные картины, частью изображающие баталии, но в большинстве своём весёлые пирушки. Даже на знаменитом полотне Сече при полух холмах занимавшим полстены и прославленным на всю королевство. Взгляд притягивали не отважно сражающиеся рыцари и противостоящие монстры, а сам великий князь Дилан, который завтракал у своего шатра, попутно раздавая окровавленным вестовым приказания. Как выяснилось, в то утро, когда решалась судьба всего княжества, на завтрак у Дилана были сладкие оладьи с творогом и медом, зеленая фисташковая халва и медовуха. В очередном зале церемониальном с поклоном распахнул высокую стеклянную дверь и произнёс: "Регент Хасс ждёт вас у клумбы с белыми розами, господин Радион Щавель". Уже вдвоём, без всякого сопровождения, Щавель и Трикс вышли во дворцовый сад. "Довольно мило", кисло сказал Щавель, оглядывая благоухающие клумбы и цветущие деревья. Одновременно цветёт равнинная вишня и горный шиповник. А вот незабудки чахнут. Трикс тем временем с любопытством озирался. Сад был со всех сторон окружен стенами дворца. В распахнутых окнах мелькали люди. Из одного окна доносился звук коловесина, наигрывающего популярный мотивчик «А я к милому пойду, подержу за бороду». В другом зале кто-то терзал гитару, которая страдала, но не сдавалась. Молоденькая служанка, боязгливо оглянувшись, выплеснула с третьего этажа тазик с грязной водой на клумбу с крокусами. Старичок с гроблями, ровнявший белый гравий на дорожках, сердито погрозил ей пальцем. В общем, дворец жил своей мирной и повседневной жизнью, будь то и не убегала из него юная княгиня, и не зрел в нем зловещий заговор против короны. «Идем», — снова поторопил Трикса щавель, — «Розы, если мне не изменяет память. были в центре сада, у пруда. Память Родиону не изменяла. У маленького декоративного пруда, где цвели лотосы, а разноцветные карпы лениво толкались у самого берега, в ожидании прикорма, они увидели легента Хаса. По детским воспоминаниям Трикс ожидал увидеть человека хоть и не молодого, но властного, высокого и худощавого. Оказалось, однако, что с Хасом они одного роста, А общей стоимости регента изрядно мешает основательное брюшко. Что же касается властности, то в данный момент регент стоял у огромной круглой клумбы белых роз, одетый в старый пачканный рваный халат, обутый в грязные башмаки и в больших не по размеру брезентовых рукавицах. Господин регент Эльнор Хас коротко сказал щавель вместо приветствия и легонько стукнул по захам о землю. Из земли немедленно проклюнулся в юнок и попытался оплести посох. «А-а-а-а», — радостно закричал Хас, поворачиваясь к волшебнику. «Радик, любезнейший господин Щавель!» «Эльнор, оставьте пустые любезности», — поморчился Щавель. Регент хихикнул. «Ладно-ладно, но я и впрямь рад тебя видеть, ученая твоя морда! Радик, что с розами?» «Ты видишь, им не здоровится!» Шевел бросил косой взгляд на клумбу. Не удобряйте навозом, сколько раз говорить? Пожжёте корни. Лучше берите удобрение из дворцового нужника. Так ведь воняет, вздохнул Редин. Это не самый плохой запах, это изощрённый. По сравнению с тем, как пахнет предательство и измена. Хас поморщился, впервые поглядев на Трикса, наморщил брови.